Мне грустно на тебя смотреть. Какая пуль, какая жалость. Знать только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталось. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тело, Как будто дождик моросит с души немного омертвелой. Ну что ж, я не боюсь его. Иная радость мне открылась, ведь не осталось ничего, Как только желтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберег Для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройти на дорог, Так много сделано ошибок. Смешная жизнь, смешной расклад. Так было и так будет после, Как кладбище усеет сад В берез изглоданной кости. Вот так же отцветем и мы, И отшумим, как гости сада. кульниц цветов, среди зимы, так и грустить о них не надо.